Зоя. У Зои начался производственный роман с врачом. Взгляды на жизнь у них вполне совпадали, а вдвоем легче и больницу поднимать, да и вообще по жизни. Он был женат давно, с комсомольской юности. Жена, чиновник в Министерстве образования, отношения чисто деловые, никаких чувств не осталось и в помине. Да их особо никогда и не было. Жили как соседи, разговаривали односложно, Давно лет десять спали в разных комнатах. Дети, сын и дочь выросли и жили своей жизнью. У него работа, работа и работа. Ничего для души, а тут такой подарок. Он же и не мечтал. Зоя умница, соратница, молодая, стройная, симпатичная, принципиальная, честная. На все свое мнение. Пусть ее не любят, но уж точно уважают и считаются а кого из начальства, тем более строгого и бескомпромиссного, любит Да и зачем им любовь подчиненных? Порядок нужен. Порядок. Порядок он любил больше всего. Зоя боялась огласки, для ее безупречной репутации это было ни к чему. Была ли она влюблена? Да нет, пожалуй, нет. Но он был ее человек, без рефлексии, интеллигентских закидонов и вполне приятен как мужчина — а главное, понятен и близок как человек. В общем, все сложилось. Что ж, каждый человек имеет право на счастье.